Глава тридцать Почтальон поспешил ретироваться. Работники станции также поспешно закончили обед и разбрелись по своим делам, видя, что туристам пока не до них. Брю сидела за столом и всхлипывала. Габриэла пыталась ее утешить, но Брю только дёргалась. Отстань! Это все твоя идиотская идея! А он везде меня найдёт, из-под земли достанет! Только теперь вместо того, чтобы искать эту тварь, мы сидим здесь, в твоей прекрасной Антарктиде. Ты довольна, да? Все опять по-твоему. Брю, я хотела как лучше. Как лучше для тебя. Ты всегда думаешь только о себе. Габриэла побледнела. Похоже, слова Брю угодили в цель. Что ты такое говоришь? Я всегда тебя поддерживала, Брю. Только тогда, когда это тебе ничего не стоило Но если нужно выбирать между своей идиотской экспедицией и мной Ты в лучшем случае выберешь и то, и другое Но... Ты даже шарф у меня украла Вероника озадачилась Ей показалось, что планшет что-то не так понял Но не меньше удивилась и Габриэла Шарф? Какой шарф? О чем ты говоришь? Когда мы покупали всю эту дрянь для поездки, ты ведь знала, что фиолетовый мой любимый цвет В магазине был только один такой шарф, и ты забрала его себе, просто потому что захотела Габриэла посмотрела на Веронику широко раскрытыми глазами, как будто ища поддержки, но Вероника могла только пожать плечами Брюни была ее сестрой, и в ее эмоциях она не разбиралась Лоуренс демонстративно удалился в свою комнату сразу же, как только все началось. Настоящий мужчина. Лучший способ справиться с женской истерикой – держаться от нее подальше. Я вообще не подумала об этом, Брю. Вот именно! Ты способна думать только о себе! Слушай, ну, давай поменяемся. Мне абсолютно все равно, какой шарф носить, ну, честное слово. Вероника заблокировала планшет. Они с Тимофеем устроились в креслах в углу. Тимофей держал на коленях ноутбук. держал так, чтобы Вероника не видела экрана. Тиша, скажи мне, как детектив детективу, почему когда принесли письмо, ты выглядел так, будто только того и ждал? Потому что я только того и ждал. И это дело теперь нравится мне еще сильнее. Мы многое поняли. Что именно? Не так уж много людей знали, на какую именно станцию мы едем. А на конверте указан конкретный адрес. Письмо отправлено из Мюнхена. Судя по дате, в тот же день, когда из Мюнхена вылетели мы. Впрочем, его могли бросить в ящика накануне, что особенно важно. Габриэла, по моей просьбе, сказала в разговоре с моей матерью, что мы едем на совершенно другую станцию. Следовательно, это не она. Не Габриэла? Не моя мать. А ты что, подозревал ее? Елену Сергеевну? Мне казалось, что это самый очевидный вариант, но теперь про него можно забыть.